Глава 35. Июнь 2019. лив Дорога до Вильдаманжа заняла у Жюльена 20 минут, и когда он остановил машину у главного дома Мизон-Шаво за час до открытия для туристов, лив заметила бабушку, сидящую на скамье, с которой открывался вид на уходящие вдаль виноградники по правую сторону от дома. Она прислонилась к старику с редкими седыми волосами, должно быть, дедушке Жюльена. Лив и Жюльен одновременно выскочили из машины и побежали к скамье. Веки бабушки Эдит были закрыты, а когда дедушка Жюльена поднял голову и посмотрел на них, они увидели, что глаза у него красные, а щеки мокрые от слез. «Она была хорошим человеком», — сказал он Лив. Сама она так не считала, но это правда. Лив перевела взгляд на бабушку, неестественно спокойную, с легкой улыбкой на губах, и вдруг поняла, о чем он. «Нет», — прошептала Лив, опустилась на колени и сжала её ещё тёплые ладони. «Бабушка иди вернись!» Она чувствовала, как по щекам текут слёзы и едва сдерживала рыдание. «Боже, нет!» «Милая», — Самуэль протянул руку, и его прикосновение было ласковым и успокаивающим. «Не плачь по ней!» После стольких лет она, наконец, обрела покой. Следующие несколько недель прошли, как в тумане. Бабушку Эдит похоронили на маленьком кладбище на южной окраине Вильдаманжа, у самой границы виноградников. На могильной плите было вырезано имя Эдит Тьерри, а ниже, таким же шрифтом, Инес Шаво. Конечно, это могло поставить в тупик случайных прохожих, но после того, как Лив прочла истории, на самом деле признание из тетради бабушки Эдит, она поняла, что её бабушка так и осталась той наивной девочкой из лиля которая вышла замуж за человека, который, как она надеялась, подарит ей весь мир. И многолетние попытки спрятать Инесс за образом Эдит ни к чему не привели. Самуэль произнес речь на скромной поминальной службе, и в его рассказе бабушка предстала перед Лив совсем другой, храброй и печальной женщиной, которая прятала беженцев и сражалась с нацистами в лесах Франции. Женщиной, которая в одиночку уехала в Америку ради лучшей жизни для своего ребенка. Женщиной, которая едва пережила горе от потери сына. «Она была героем, хотя сама о себе никогда так не думала», сказал Самуэль, обращаясь к присутствовавшим на похоронах людям, которых было не больше десятка и большинство которых Лив не знала. «Но именно такой я всегда буду её помнить. Надеюсь, и вы все тоже. Особенно её любимая внучка Оливия». Он улыбнулся Лив, и она закрыла лицо руками. «Она вас очень любила». даже если иногда эта любовь проявлялась не совсем обычным образом. На следующий день после похорон лив встретилась с Самуэлем и Жульеном в их офисе и целый день читала все юридические документы, согласно которым она становилась владелицей Мизон-Шаво. Она увидела банковские счета и инвестиции, о которых не подозревала, общей суммой, превышающей 20 миллионов долларов. И это не считая миллионов, вложенных в производство шампанского. «Вы можете поступить так, как вам заблагорассудится», сказал Жюльен, протягивая ей кипу бумаг на подпись. «Остаться здесь и участвовать в управлении бизнесом или вернуться в Нью-Йорк, а Мизон Шаво будет управляться трастовым фондом, основанным нашей фирмой, как все последние 70 лет. В любом случае, Мизон Шаво ваш». «Как, по-вашему, я должна поступить?» спросила она. Жюльен выдержал ее взгляд. «Не мне принимать решение, Лив». но если вы уедете, я надеюсь, что вы позволите мне навестить вас. Я буду очень по вам скучать. А если я останусь?» Его лицо смягчилось. «Если вы останетесь, то сделаете меня счастливейшим человеком во Франции». Нолив уже знала, что останется в Шампане, по крайней мере, на какое-то время. Похоже, это судьба. Когда она стала чужой в своём родном городе, в её жизни вдруг появился новый дом, похожий на подарок небес. а может, это действительно так. Лив пыталась представить Мишеля, своего дедушку, которого никогда не знала, и Селин, свою бабушку, у которой вырвали из рук крошечного младенца и которой была уготована ужасная участь. Может, они теперь смотрят на неё с небес, может, её возвращение в Мизон-Шаво принесёт им покой, а её собственный отец, который так и не узнал об этом месте. Первым делом Лив попросила вебмастера Мизон-Шаво Дополнить сайт «Дома шампанских вин» кратким рассказом о том, что случилось на этой земле, истории жизни трёх людей — Мишеля, Селин и молодой женщины Инес, которая стала пожилой дамой по имени Эдит. Лив надеялась, что сумеет достойно почтить память всех троих и решила, что первым шагом должна стать правда о прошлом. Спустя несколько недель Лив поговорила с главным виноделом Жаком Казалем и директором по деловым операциям Сильви Ваян, и решила с их помощью постигать основы бизнеса. «Не уверена, что у меня получится», — сказала она Жаку, 60-летнему мужчине с живыми карими глазами, который руководил производством вина более 30 лет. «Может, я обманываю себя?» «Знаете», — улыбнулся Жак, «200 лет назад недалеко отсюда жила женщина по имени Барб Николь Пансарден, которая оказалась в похожей ситуации. Её муж умер». и ей в возрасте 27 лет пришлось решать, сможет ли она продолжить его дело и сохранить его дом шампанских вин. И она смогла? Её мужем был Франсуа Клико. А после его смерти женщину стали называть вдовой Клико. Она внедрила новые технологии в производство вина, стала одной из самых богатых женщин своего времени и превратила компанию в один из самых известных в мире домов шампанских вин. Вероятно, вы о нём слышали. «Повезло». «Рассмеялась Лив. Я бы не сказал. На это ушло много лет, и в её жизни случались взлёты и падения. Но эти края были у неё в крови, она их очень любила. Вне всякого сомнения, в ваших жилах тоже живёт магия этих мест. Думаю, если вы будете усердно трудиться и по-настоящему посвятите себя изучению вашего наследия, то сами удивитесь своим успехам. И если вы не собираетесь с нами расставаться... «Мы с Сильви с радостью научим вас всему, что знаем сами. Мы тоже любим это место и хотим, чтобы оно и впредь процветало». Лив уехала в Нью-Йорк, чтобы продать свою квартиру, затем вернулась в Шампань и поселилась в домике управляющего поместьем. Флигель так долго простоял заколоченным, что в нём остались вещи Селин Лоран. Через несколько дней в офис Жюльена позвонила корреспондент французской газеты «Монт». Она сказала… что один из читателей обратил её внимание на краткую историческую справку, недавно появившуюся на сайте Мизон Шаво, и просила об интервью. Приближалась 75-я годовщина освобождения Реймса, и она подумала, что будет кстати рассказать о том, как американская внучка трёх героев сопротивления Мишеля Шаво, Селин Лоран и энес Шаво вернулась во Францию, чтобы отдать им всем дань уважения. Лив согласилась. и неделю спустя статья, появившаяся в воскресном номере газеты, не только подстегнула интерес к Мизон Шаво, но и открыла Лив то, о чём она даже не догадывалась спросить. Автор тщательно изучила прошлое Мишеля, Селин и Инесс, и лиф узнала, что Мишель хоть и родился здесь, но собирался уехать и заняться наукой, однако после смерти отца был вынужден остаться. Инес приехала из Лилля со своей лучшей подругой Эдит Тири, которая вышла замуж за ресторатора Эдуара Тири, и они, в свою очередь, познакомили её с Мишелем. Корреспондент выяснила и обстоятельства гибели Мишеля. Он был казнён немецкой расстрельной командой в марте 1943 года, без суда, по подозрению в убийстве немецкого офицера по имени Карл Рихтер. После войны ходили слухи, что Мишеля выдал коллаборационист по имени Антуан Пикар за ресторана «Эдит» и Эдуар Тири. После освобождения Пикара судили, признали виновным и приговорили к смерти. Он окончил свою жизнь недалеко от того места, где расстреляли Мишеля. Селин отправили в Аушвиц, где прежде, по всей видимости, оказались её отец, бабушка и дедушка. Никто из них не выжил. Муж Селин, Тео, уехал на юг страны и в конечном итоге поселился в Бургундии. Узнав о гибели жены, он вскоре женился снова. У него был один сын — а в 1960 году Тео умер от рака. Корреспондент нашла его сына, который рассказал, что в последние дни жизни отец всё время вспоминал Мизон-Шаво. Все эти люди погибли, но те, кто когда-то ходил по туннелям мезон шаво были героями, и их самоотверженность навсегда изменила и Шампань, и всю Францию. В статье также приводилась история спасения Самуэля и сообщались недавно рассекреченные сведения о том, как супруги Тьери, Селин Лоран и Мишель Шаво помогали союзникам, прятали в погребах оружие и передавали информацию британским разведчикам. А Инесс Шаво, впоследствии взявшая имя Эдит Тьери, присоединилась к группе партизан в центральных регионах Франции и помогала освобождать страну от захватчиков. Как ни странно, она стала опытным подрывником и получила прозвище «Ля Буте Антлепит» — «Отважная красавица», «Забесстрашное», почти безрассудное преследование нацистов. Она прожила 99 лет, но часть её души погибла во время войны вместе с остальными, и поэтому её тоже можно считать мученицей сопротивления. Лив читала и перечитывала статью, и её глаза застилали слёзы. Почему она ничего этого не знала? Радость и горе неразрывно сплелись в её семейной истории, особенно в судьбе бабушки Эдит. Какая немыслимая вина и боль — привели её во французские леса в поисках искупления. И хотя Лив никогда ни в чём не нуждалась, хотя она всегда знала, что бабушка Эдит любит её всем сердцем, она невольно задавалась вопросом, какой была бы её жизнь, если бы Селин Лоран и Мишель Шаво не погибли. Но так и не смогла представить себе жизнь без своей необычной бабушки, женщины, которая отдала всё, даже собственное имя, ради того, чтобы защитить маленького мальчика, который не был ей сыном. В конце концов, не привези бабушка Эдит Давида в Америку, он не встретил бы мать Лив, и самой Лив просто не было бы на свете. А если бы бабушка Эдит не рисковала жизнью, много лет назад спасая Самуэля Кона, на свете не было бы и Жюльена. Поразительно, как решения, принятые в далёком прошлом, формируют будущее. Именно об этом размышляла Лив вечером в четвёртую среду августа, идя по дорожке к двери дома Жюльена. Если бы бабушка Эдит не принесла все те жертвы, Лив не стояла бы здесь, на пороге дома мужчины, в которого влюбилась, волнуясь перед первой встречей с его дочерью. Она посмотрела на небо, только-только начавшее темнеть, и улыбнулась. «Спасибо, бабушка Эдит, за всё». Затем поправила винтажный шарфик от Шанель, подаренный бабушкой Эдит перед посадкой в поезд, который впервые привёз Лив в Реймс, сделала глубокий вдох, и постучала в дверь.